в детском саду. Жил-был маленький медвежонок. Был он малышом неплохим, но если ему хотелось чего-нибудь, то он мог плакать, кричать, буянить и даже топать лапами. Как-то утром к медведице зашли в гости ее соседки, зайчиха и ежиха. Той ночью они совсем не спали, потому что Мишутка — Громко вопил, требуя чего-то, и не давал спать не только своим родителям, но и всем соседям вокруг. «Вы бы отдали своего Мишутку в детский сад», — предложила зайчиха. «У меня пять зайчат, и все туда ходят». «Да-да», — закивала ежиха. «У них там столько дел, занятий, игр. Они там устают и спят потом всю ночь без задних лап». Соседи... С надеждой взглянули на маму-медведицу. Им ведь тоже хотелось спать по ночам. «Не знаю», — ответила медведица. «Вдруг ему там не понравится или воспитательница повысит на него голос? А он у меня такой нежный малыш». «Но вы все же попробуйте», — жалобно попросили соседки. Мама-медведица в тот же вечер посоветовалась с папой-медведем. «Правильно», — сказал папа. «Давно пора ему в детский сад, а то он от лап совсем отбился, избалованный стал очень». Утром мама красиво одела своего дорогого сыночка и повела в детский сад. По дороге она ему рассказывала, как там будет весело и хорошо, какие там будут игрушки. Когда они вошли в детский сад, и медвежонок сам увидел, сколько там разных малышей с игрушками, то ему очень понравилось. «Я поиграю!» — сказал он маме. «А ты посиди, подожди меня!» «Как же так, Мишутка!» — забеспокоилась мама. «Родители не должны здесь сидеть. Я пойду по делам, а заберу тебя попозже». «Нет, так не хочу!» — закричал медвежонок, и заплакал и даже затопал. «Сиди и жди!» Мама медведица растерялась, но тут к ней подошла воспитательница-лисичка и сказала ласково. «Идите домой, мы с ним справимся». «Но как он ведь плачет?» «Идите, не волнуйтесь, и приходите вечером», сказала лисичка, вывела маму во двор и закрыла за ней дверь. Бедная медведица побрела домой. Она так страдала и переживала, что весь день все валилось у нее из лап. «Малыш, так расстроился. Как же я могла оставить его там на весь день?» спрашивала себя медведица. «Ой, он там переволнуется и заболеет. ой ой ой Скоро мама медведица уже спешила в детский сад спасать своего малыша. Пришла, запыхавшись, смотрит, а он сидит себе спокойно за столиком с другими зверушками и раскрашивает картинки. «Мамочка!» — весело закричал медвежонок. «Посмотри, как у меня получается!» «А почему ты пришла так рано? Я еще поиграть хочу!» С тех пор медвежонок крепко спал каждую ночь, а по утрам просыпался и тут же просил «Мама, папа, собирайте меня в детский сад поскорее, а то опоздаю!»